Вот зачем я явился на этот новогодний прием, присмотреться к Матфееву, составить о нем собственное суждение там, учив момент, и спросить у его превосходительства приватной аудиенции для некоего наиважнейшего дела. Мог ли я предвидеть, что встречу там этого проклятого Таисия? Митрополит отлично знает, что я не из числа лизоблюдов, что обивают пороги вельмож ради корыстолюбия и лисует ночь тщеславия.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 Аптекарь чуть надавил, вставляя костяную дентуру на место и посмотрел на Корнелиуса со страхом и мольбой. «Ладно», — великодушно ответил капитан, подсокал языком, приноравливаясь к искусственным зубам, повторил уже увереннее. «Ладно, пускай папирус будет ваш, а лалы страны ВУФ и все прочие книжки с драгоценными обложками мои». «Все золото вселенной — это, конечно, очень много».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 и лалы покрывают ее поверхность сплошь с обеих сторон. Еще пастор упоминает о Юстиниановом кодексе в окладе из крупного жемчуга, о гефестионовой географии с обложкой из смарагдов и об античном списке энеиды, в шкатулке пергамской работы с инкрустацией из желтых и черных опалов. Друг мой, вы не останетесь в накладе. Дайте только честное слово дворянина, что за малея отдадите мне».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 Таисий прибыл в Россию с той же целью, что и я — искать либерею. Официальным поводом было посредничество в споре между царем и прежним патриархом Никоном. Но Никона давно нет, а Таисий уже который год все медлит с отъездом в свою митрополию. Говорит, прирос душой к Москве и великому государю. я знаю, к чему он прирос. Таисий такой же одержимый, как и я. Он был католиком, изучал в Италии богословие ему сулили блестящую церковную карьеру — А грек вдруг взял и уехал на восток, принял православие, втерся в доверие к Константинопольскому патриарху. На самом деле Таисий в тайне остался латинянином и служит святейшему престолу, но есть у него и другая, своя корыстная цель. В годы учения он откуда-то узнал о приданном византийской принцессы и безжелал отыскать бесценные книжные сокровища.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 Таисий ведь не нам с вами чета, он и без того богат. Я видел его палаты на моховой улице, это настоящий дворец. Ах, господин вандорн вы не книжный человек, — сожалеюще вздохнул Вальзер. Если бы вы знали, какое наслаждение для истинного ценить или держать в руках древнее драгоценное сочинение, существующее в одном единственном экземпляре. Для людей вроде меня и Таисии это сильнее любого вина». Ну и о деньгах тоже забывать не следует. Савентос насчитал в царских сундуках восемь сотен Каждый из них сегодня стоит целую кучу золота. Тут речь идет о миллионах. О грек-алчин. Здесь фон Дорн пристально взглянул на собеседника, пораженный внезапной мыслью. Пускай митрополит антиохийский и алчины ради золота готов на что угодно, но аптекарь на коростолюбца никак не похож.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 «Поди, сыщи их там теперь среди многих прочих, кого прикончили за ночь по Москве. Ирышки наверняка раздели монахов до Голландии, опознаешь, была бы отличная улика против Таисия, ведь его слуги пытались вас похитить».